— Все удалось. Я должна была поступить так же восемь тысяч лет назад, чтобы спасти создателей от их неблагодарных творений. — О чем это я? — Ах да! Я помню, у меня было трое моих первых людей, глубоко запрятанных на моем южном полюсе. Ашколь Лейн, его жена Инмиянь и их сын кэц Алькуатль, отгороженные от волнений на поверхности, они выслушали мое постановление. Вы будете памятью вашей собственной цивилизации. Вы расскажете, что произошло, чтобы никто не забыл и чтобы однажды последние люди узнали, откуда они произошли и какой ценой они завоевали свое место на мне».